«На исходе года». «Лао Ван?» — спросил Лидзе как-то. «Почему ты решил помочь нам?» «То, что ты делаешь, называется изменой». Ван Семин потер бороду. «Если в пруду не менять воду, рыба передохнет». Он нередко отвечал с не давая прямого ответа, чтобы развить логическое мышление своего подопечного. А может, опасался говорить вслух то, о чем думал на самом деле, поскольку мысли эти действительно могли считаться изменой. Лидзе всегда говорил то, что думал. «Никогда не слышал, чтобы в прудах меняли воду», — удивился Яньгун, который нередко слушал уроки вместе с Лидзе, но не всегда схватывал то, о чем говорилось. Он был умный, по-своему. Такого ловкого и изворотливого евнуха еще свет не видывал. Служащие магистрата, нередко терявшие деньги на пари, которые он предлагал, всегда говорили, что по нему веревка плачет. «Потому в прудах и водятся только лягушки», сказал Ван Симин. Лидзе надолго задумался над этими словами. Зауга и остальные бандиты времени тоже не теряли. Большую часть времени они проводили в гарнизоне, но за этот год совершили из вылазок, заняв окрестные деревни на неделю пути в каждую сторону света. Ван Семин распорядился выправить им доспехи, чтобы разбойничая сотня больше походила на личное войско будущего царя. Для Лидзе доспехи тоже изготовили. Мастера заставы были, на удивление, искусны. Доспехи были разборные, их можно было подгонять под любое телосложение. Забегая вперед, скажем, что эти доспехи Лидзе носил едва ли не до года становления, пока они не пришли в негодность. Поначалу Лидзе не хотел надевать доспехи, но Ван Симин сказал, «Может, небеса и наделили тебя силой, но неуязвимости у тебя нет. Ты все еще простой и смертный, как и все мы». Стрелой, копьем или мечом. Тебя все еще можно убить или тяжело ранить. Доспехи уберегут тебя». «Да кто по нам посмеет стрелять?» — хвастливо возразил Дзаога. «А ты полагаешь, что столицу вам сдадут без боя?» — оборвал его Ван Семин. «Царство Хэ маленькое. Его города можно завоевать за два года. Но столицу не занять и за десять. Она хорошо укреплена. В гарнизоне десять тысяч воинов». «Столичные лучники настолько метки, что могут подстрелить в темноте крысу. У них есть вооружение для защиты города. А ворота столицы не пробить даже каменным тараном». «Но у них нет ледага», — сказал Дзаоге, хлопнув лапищей Лидзе по плечу. «Нам не нужен таран. Он эти ворота пинком раскроет. Но вас всего сотня. Когда подойдем к столице, будут тысячи». «О чем это ты?» — не понял Ван Семин. Зауга только ухмыльнулся. К банде Джунлин присоединиться хотели многие, но Зауга им всем отказывал, поскольку хотел, чтобы в легендах осталась разбойнича сотни Джунлин. Однако же людей он не прогонял. Вместо этого говорил им идти в столицу и дожидаться там. В нужный момент они могли поднять бунт или отпереть ворота изнутри, чтобы впустить бандитов. И повлиять на общественное мнение они тоже могли если каждый день будут твердить жителям столицы о Лидзе. О Лидзе и без того говорили, но послушать истинных свидетелей его подвигов — это совсем другое дело. Сам бы Дзаоге, услышав такие рассказни, непременно захотел бы поглядеть, что это за силач такой, который отбирает добро у богатеев и раздает его нищим. Любопытство, как известно, далеко не одну кошку сгубило. «Я, может, и не так хорошо разбираюсь в военном деле», — сказал Дзаоге. Сильно принижая свои способности, но я разбираюсь в людях. Лидзе исполнилось 14, когда банда Джунлин покинула заставу Фэнлинь и отправилась на восток царства Хэ к столице по дороге занимая поселки и города. Когда ему исполнилось 15, только одна столица и осталась незавоеванной. Все остальное царство Хэ пало перед силачом ли Цзэ и разбойничей сотней, или сдалось им добровольно.